Глава 153. На ее лице появилось удовлетворительное выражение. «Я не позволю тебе так рисковать жизнью. Ты не представляешь, как я волновалась. Ты был без сознания целый день и всю ночь». И я удивленно спросил. «Целый день и ночь? Как там Маке? Мы должны как можно скорее покинуть город». Мудзи расстроенно ответила. Макке того дня не приходил в себя, но его состояние стабильное. Он сможет еще некоторое время оставаться в таком же состоянии. Я с облегчением вздохнул. Мудзе, иди и скажи Хао Юи не переживать. За один день отдыха моя сила восстановится, после чего я установлю массив дальней телепортации и перемещу нас обратно в академию. Мудзе была удивлена. «Ты знаешь, как создавать массивы?» «Если ты сможешь установить массив телепортации, это будет здорово. Он поможет сэкономить нам много времени. Я пойду и сообщу Хао Юе эту прекрасную новость». Я усмехнулся. «Быстрее иди и скажи это. У твоего мужа еще много разных способностей». Нежное лицо Мудзе покраснело. «Ты бесишь». Она развернулась и убежала прочь. Я незамедлительно приступил к тренировке, чтобы не опоздать с лечением маке. Я постоянно прогонял силу священного меча по своим внутренним каналам, чтобы восстановить их повреждения. Всего через пять часов подобного лечения мои внутренние каналы были полностью восстановлены. Скорость восстановления невероятно удивила меня. Я прошел в гостиную к Муцзи и Сева, чтобы вместе отправиться на ужин. Они были потрясены моей скоростью восстановления. Сначала мы предложили Хао Юе присоединиться к нам, но она отказалась, сказав, что будет есть в комнате Маке, чтобы ухаживать за ним. Я сказал Муцзи, Хао Юе нельзя продолжать себя так вести. Маккенни становится лучше. К тому времени, как он получит лечение, она будет полностью истощена». Мудзи кивнула. «Верно, я уже говорила ей об этом несколько раз, но она просто не слушает». После ужина я вернулся в свою комнату и сел на кровать. После того, как у меня появилось два золотых дана, это была моя первая медитация. Я осторожно продвигал оба шара, ведь я не знал, что произойдет. Они были податливы и не доставляли мне много хлопот. Держась на некотором расстоянии друг от друга, они двигались. Несмотря на то, что скорость поглощения магической силы не увеличилась, скорость сжатия онной была намного выше. Вся магическая сила, что входила в мое тело, быстро сжималась, и становилась жидкой. Также область поглощения элементов света стала намного больше. После целой ночи медитации мое тело было переполнено магической силой. Хотя оно и не было в лучшем состоянии, но я уже чувствовал себя полным сил. Два золотых дана были намного тверже, нежели после моего пробуждения. На рассвете я вошел в комнату Макке. Хао Юи с бледным лицом лежала рядом с его кроватью. Я проверил состояние Макке. Оно было в точности, как описывала Му Цзи. Его состояние стабилизировалось, а взбесившиеся элементы огня в его теле были подавлены магией воды Хао Юи. Но в долгосрочной перспективе это было плохим знаком. Я пытался использовать силу священного меча, чтобы подлечить Маке, но теплая сила не могла покинуть пределы моего дянь -тянь. После нескольких попыток я прекратил это делать. Я разбудил Хао Юи и строго сказал ей. «Хао Юи, ты не можешь продолжать в таком духе. Я уже пришел в норму, тебе нужно поесть и нормально отдохнуть». Хао Юи покачала головой. «Я хочу быть рядом с ним, пока он не поправится». Я ответил, «Даже если ты хочешь остаться с ним, тебе надо отдохнуть. Мудзи должна была тебя предупредить. Я планирую использовать массив телепортации, чтобы переместить нас обратно в Академию. С твоим нынешним состоянием ты не сможешь противостоять искаженному пространству». «Если с тобой что-то произойдет во время этого, как я объясню это Маке?» Хао Юи подняла голову и, прежде чем заговорить, долго смотрела на меня. «Хорошо, я послушаю тебя». Вытянув правую руку, я опустил ее на лоб Хао Юи и использовал заклинание восстановления. Я был поражен, увидев, что первоначально белый луч заклинания промежуточного уровня превратился в золотой. Из-за его действия ее лицо покраснело. Когда свет пропал, она с облегчением вздохнула. Открыв глаза, она спросила. «Джан-кун, какое заклинание ты только что использовал? Мне кажется, оно отличается от прежнего. Мое тело словно переполнено энергией». «Я также не понимал, что происходит». Судя по всему, это связано с моими двумя золотыми данными и священным мечом. Я сказал ей, «Я всего лишь убрал симптомы, но не избавил тебя от причины проблемы. Тебе все равно нужно отдохнуть, чтобы восстановить свои силы. Я позабочусь о маке, не беспокойся об этом. Тебе просто надо поесть и поспать. После этого мы вернемся в академию. Я абсолютно уверен, Его состояние улучшится. С тех пор, как Маке был травмирован, на лице Хау Юе впервые расцвела улыбка. Она развернулась и вышла из комнаты. Так как у моего заклинания восстановления были новые возможности, почему бы не позволить Маке побыть моей морской свинкой? Возможно, это сможет излечить его. По крайней мере, это не ухудшит его состояние. великие элементы света пожалуйста используйте свое безостановочное свечение чтобы излечить травмы пред вами и ваше милосердное сердце чтобы спасти жизнь пред вами сердце священного света окружающие элементы света собрались вокруг меня и постепенно покрыли все мое тело от моей кожи исходил золотой свет спустя некоторое время Сверкающее золотом сердце священного света сформировалось передо мной, но оно отличалось от того, что было в прошлый раз. Я осознал, что оно казалось живым, поскольку слегка пульсировало. Когда я опустил его в тело Маке, я прижал руку к его груди. В этот раз я почувствовал, что сердце не исчезло. Казалось, она как вода растекалась по телу Маке, попутно восстанавливая его поврежденные внутренние каналы. И я был в восторге, потому что, если это продолжится, появится надежда на излечение маккея. После продолжительного укрепления внутренних каналов макке я рассеял заклинание. Прежде чем открыть глаза, я выдохнул. Хао Юи, Мудзу и Сива смотрели на меня широко открытыми глазами. Хао Юэ тревожно спросила. «Чан-кун, как он?» Я взял у Мудзе ткань, чтобы вытереть под лба после чего ответил. «Я пролечил и восстановил его внутренние каналы. Вдобавок я укрепил их». Хао Юэ радостно спросила. «Это значит, что с ним все будет хорошо?» Я удрученно покачал головой. «Я не могу полностью залечить его рану». поскольку когда он заблокировал атаку противника, в его тело вторглись сильно сжатые элементы ветра. Эти взбесившиеся элементы конфликтовали с его элементами огня. Это привело к тому, что элементы огня, находившиеся в его теле, потерпели разительные изменения.